Кен Лю Моно-но-аваре Печальное очарование вещей Мир по форме похож на иероглиф «Зонт», но написанный так неуклюже, так от руки их рисуя, что все части непропорциональны.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 ответила пожилая женщина. Пройдя минут десять, мисс Маэда остановилась и оперлась о фонарный столб. Долгая прогулка выходит, бабушка, сказал я. Она кивнула, говорить она не могла из-за одышки. Я попытался немного подбодрить ее. Вы думали о том, что в Кагасиме встретитесь с внуком? Я тоже скучаю по Миши. Вы сможете сидеть вместе с ним на космическом корабле? Говорят, там хватит места всем. Мама одобряюще улыбнулась мне. «Какая удача, что мы здесь!» – сказал папа. Он жестом обвел ровные колонны людей, идущих к автобусной остановке. Торжественно выглядящие юноши в чистых костюмах и ботинках, женщины средних лет, помогающие пожилым родителям, незамусоренные свободные улицы и спокойствие. Ведь, несмотря на большое количество людей, никто не говорил громче, чем шепотом. Казалось… Воздух почти мерцает, пронизанный невидимыми и прочными, как шелковые нити, тесными семейными, соседскими, дружескими, рабочими связями между людьми. По телевизору я видел, что происходило в других местах. Торжествующие мародеры, отплясывающие на улицах. Солдаты и полицейские, стреляющие в воздух, а иногда и в людей. Горящие здания, балансирующие горы трупов.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 Я подвинул стук партии, за которой сидели Бобби и его приятель Эрик. Почему? спросил я. Между мальчиками поле, расчерченное 19 горизонтальными и 19 вертикальными линиями. Несколько черных и белых камней уже стоят на пересечениях линий. Раз в две недели у меня бывает свободный день, и вместо наблюдения за состоянием солнечного паруса я прихожу сюда, чтобы рассказывать детям что-нибудь о Японии.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 Некоторые женщины стали днем организовывать занятия с детьми, а мужчины составили очередь так, чтобы первыми на космолеты попали семьи с пожилыми родственниками и маленькими детьми. Мы ждали четыре дня, и обещания чиновников начали звучать уже не так обнадеживающе. Среди людей поползли слухи «С космическими кораблями что-то не так».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 Я пытаюсь представить себе огромных героических роботов Японии, которые отважно спасают людей. Извинения премьер-министра транслировали через громкоговорители кое-кто смотрел их через свои телефоны. За исключением того, что у премьер-министра был слабый голос, и что он выглядел больным и слабым, я помню очень немного. Казалось, что он искренне переживает произошедшее. В конце своей речи он признался,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 я бы никогда не сказала ему «да». Потом она пошла на кухню готовить нам обед. Папа смотрел ей вслед. «Сегодня хороший день», — сказал он мне. «Пойдем прогуляемся». Мимо по улице проходили соседи. Мы здоровались, спрашивали друг друга о здоровье. Казалось, что все нормально. А в сумерках над нашими головами все ярче горел молот. «Наверное, ты очень боишься, Хирота», — сказал папа. А будут ли пытаться построить больше спасательных звездолетов? Папа не ответил. Вечерний летний ветер приносил стрекотание цикад. Чир-чир-чир. Вдруг папа произнес. В стрекотании цикады нет намека на то, что умрет она скоро. Что это, папа? Удивился я. Это стихотворение об осё. Ты понимаешь, о чем оно? Я покачал головой. Мне не очень нравились стихи.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 Потом мы остановились перед зданием с большим американским флагом. Мы вошли внутрь и сели в комнате. Вошел американец. Его лицо было печальным, но он изо всех сил старался не выглядеть грустным. «Рин!» — американец произнес имя мамы и остановился. В этом слоге слышалось сожаление, тоска и какая-то запутанная история. «Это доктор Гамильтон», — сказала мне мама. Я кивнул,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 Посмотрели на него с удивлением. Одуванчики. Брис разбрасывает семя поздней осенью. Я кивнул, пытаясь понять, что случилось. Папа быстро и крепко обнял меня. «Помни, что ты — японец». И они ушли. «Что-то продырявило парус», — говорит доктор Гамильтон. В тесной комнате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 Я закрываю глаза и представляю парус. Пленка такая тонкая, что любое неосторожное прикосновение может проткнуть ее. Но она крепится на сложной системе планок и распорок, которая обеспечивает жесткость и натяжение всей конструкции. Когда я был ребенком, я видел, как ее раскладывают в космосе. Это напоминало фигурки оригами, которые складывала мама. Я представляю, как, прикрепляя и открепляя трос к планкам и распоркам,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 Эти распорки не предназначены для таких маневров. Я не планировал, что их будут использовать таким образом. «Тогда будем импровизировать», — говорит Минди. Черт побери, мы же американцы, мы никогда не сдаемся. Доктор Гамильтон с уважением смотрит на нее. «Спасибо, Минди. Мы планируем, мы спорим, мы кричим друг на друга. Мы работаем ночь напролёт».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 но подъем – это самая простая часть путешествия. Добираться через сеть распорок паруса к прорехе будет гораздо тяжелее. Я покинул корабль 36 часов назад. Сейчас голос Минди звучит уже устало. Она озевает. «Спи, детка», – шепчу я в микрофон. Я настолько вымотался, что мне хочется закрыть глаза хотя бы на секундочку. Летний вечер. Я иду по дороге с папой.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 что человечество, сплавившееся в новую нацию, восстанет от почти полного исчезновения и засияет с новой силой. Я аккуратно подготавливаю все для наложения заплаты. Затем включаю горелку, провожу ею над заплатой и чувствую, как материал плавится и соединяется с углеводородными цепями пленки паруса. Потом мне надо будет поверх этого нанести распыленные атомы серебра, чтобы сформировать тонкий отражающий слой.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 Всех людей из Кагасимы, вместе с которыми мы ждали звездолетов, С Кюсю, с четырех Островов, со всей Земли и с Надеющегося. Они смотрят на меня и ждут, что я сделаю. Вдруг слышится спокойный папин голос. Звезды сверкают. Мы гостями приходим. Смайлик и имя. У меня есть решение. Говорю я доктору Гамильтону по связи. «Я знала, что ты что-нибудь придумаешь!» В голосе Минди счастье и гордость. Доктор Гамильтон секунду молчит. Он знает, что я придумал. «Спасибо, Хирота!» Я открепляю бесполезный бак от горелки и присоединяю ее к емкости с топливом у меня на спине. Пламя яркое, ровное, как лазерный клинок. Под моими руками атомы и фотоны сплетаются в сети с крепости и пламени. Звезды на другой стороне,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 Мы идем по улице так, чтобы запомнить бесконечную красоту каждой травинки, каждой капли, каждого тусклого лучика заходящего солнца. Кен Лю Мононо Рассказ читал Олег Булдаков.